стороны корзины Луиза и Эгли чуть замешкались, отвязывая узлы. Шар как будто ждал этого. Дик чуть подергал за и увидел, что с одной стороны они еще крепко держатся за землю, а с другой уже освобождены, дождался легкого порыва ветра, который пришел к нему на помощь и как следует дернул. Вайткус, почувствовав рывок и будучи готов к нему, повис всем телом на веревке, но другая веревка резко рванула вверх, разодрав ладони Дика и вырвалась, отбросив его на землю.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 вырвал из земли остальные веревки и с кольями, болтающимися в воздухе, резко пошел вверх. Корзина болталась под ним, как невесомый жучок. Все это заняло несколько секунд, которые были полны треском, криками, уханьем воздуха. Тут же наступила тишина. Короткий период тишины, в котором был слышен только тихий плач Фумико,